Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня в нашей программе вы услышите восьмую часть книги Эленор Портер Поляна. Читает Юлиана Чернышова.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 Кажется, что заботиться надо только о детях, которые далеко. А на несчастных мальчиков здесь не надо обращать никакого внимания. А мне всё-таки кажется, что Джимми Бин, который растёт рядом с ними, должен для них быть главнее какого-то отчёта. Выйдя из часовни, Поллианна направилась не домой, а в сторону Пендлтонского холма. Это был первый выходной день, который выдался для неё таким безрадостным. Теперь ей надо было как-то успокоиться и собраться с мыслями, и она знала, ничто не утешит её сейчас лучше зелени и тишины леса. Она уже бывала в этом лесу и знала, как там красиво. Среди густых крон деревьев виднелись островки ярко-голубого неба, а солнце подсвечивало яркую зелёную листву. Жаль, что леди из женской помощи всего этого не видит. Мне кажется, если бы они попали сюда, им бы не захотелось так громко кричать. И к Джимми Бина они, наверное, отнеслись бы совсем по-другому и кто-нибудь взял бы его в опеку вряд ли Пилианна смогла бы объяснить, от чего она так думает, но тем не менее она была совершенно уверена, что здесь, в этом лесу, она сумела бы упечь женскую помощь и та отнеслась бы к сути дела Джимми Бина совсем по-другому вдруг Пилианна услышала неподалёке собачий лай Она остановилась и прислушалась. Лай с каждым мигом приближался, и наконец на встречу Пулянне выскочил небольшой пёс. "Здравствуй, пёсик". Она сразу узнала его. Это был пёсик её незнакомца, мистер Пеннотана. И теперь Пулянна с нетерпением смотрела на тропинку, ожидая, когда из леса появится хозяин. Но к её удивлению, минута проходила за минутой.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 Поляна всё поняла. У подножья крутой скалы неподвижно лежал человек. Под ногой поляны громко хрустнула ветка. Мужчина поднял голову и, испугавшись, крикнув, поляна бросилась к нему: "Мистер Пендлтон, мистер Пендлтон, что это с вами? Вы не разбились?" "Разбился". О, нет, я просто решил немного передохнуть в этом прелестном солнечном уголке. Послушай, ты хоть что-то способна понять или по крайней мере сделать что-нибудь путнее? Он спросил это так грубо, что поляна всхлипнула от обиды. Вау, Во -во вообще-то я пока не очень много знаю и понимаю, но и да и делать умею не всё, мистер Пендлтон, но все в женской помощи, кроме миссис Роусон, говорили, что я очень разумная. И однажды я это случайно подслушала, а они не знали, что я их слышу. Мистер Пендлтон невесело улыбнулся. Ладно, что и прости, дети мои. Это всё из-за проклятой ноги. А теперь слушай внимательно. Он с трудом извлёк из брючного кармана связку ключей и сняв один, протянул Полианне: "Иди прямо по тропинке, через 5 минут ты выйдешь к моему дому, дойди до боковой двери и открой её этим ключом". Ну вот, войдёшь в дом Пройдёшь прихожую, а потом холл до да, самой последней двери, открой её и войди в комнату. Там посредине стоит большой письменный стол, а на нём, хмм, م... простонал он, а на нём телефон. Ты умеешь обращаться с телефоном? Да, сэр. Однажды тёте Полли неважно, что там случилось с твоей тётей Полли. Он попытался немного подвинуться, и лицо его скривилось от боли. Поищи телефон доктора Томаса Чилтона. Он есть на карточке, которая лежит где-то рядом. Скажешь доктору Чилтону, что мистер Пендлтон лежит со сломанной ногой у подножия утёса маленького орла в Пендлтонском лесу. Передай, чтобы он немедленно выезжал сюда. поспех захватит с собой ещё двух мужчин и насилки. О! Значит, вы сломали ногу, мистер Пендлтон. Какой ужас. Ну я так рада, что пришла. Не могу ли я что-нибудь сделать для вас? Именно что можешь, но только, по-моему, не хочешь. Не будешь ли ты так любезно побыстрее сделать то, о чём я тебя сейчас просил? Поллианна ринлась к дому.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 Комната, в которую она попала, оказалась большой и мрачной. Единственной живой деталью был солнечный свет. Он играл на латуни каменные решетки и отражался в никеле телефонного аппарата, стоявшего на огромном письменном столе посредине комнаты. Пулианна на цыпочках подкралась к столу, карточки с телефоном на крючке, и впрямь не оказалась, Пеллана нашла её на полу. Она провела трясущимся пальцем по колонке с фамилиями, пока не добралась до номера доктора Чилтона. Через секунду она уже пересказывала ему дрожащим голосом всё, что просил передать мистер Пендлтон. Мгновение спустя она выскользнула из полуоткрытой входной двери и вскоре уже вновь стояла перед мистером Пендлтоном. Ну что скажешь? Ты не смогла войти в дом? Да нет. Я вошла. Я ведь уже вернулась. Как же я вернулась бы, если бы не смогла войти? Доктор сказал, что постарается как можно скорее. Он захватит двух мужчин и всё остальное тоже. Он говорит, что совершенно точно представляет, где вы сейчас лежите. Вот я не стала дожидаться его, мне хотелось побыть с вами. Да ну.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 Как вы с ним обращаетесь? ответила Полянна, видя, как мистер Пендлтон ласково положил руку с длинными пальцами на голову пса. Странно. Собаки и кошки от чего-то разбираются в людях лучше самих людей. Вы тоже так думаете, мистер Пендлтон? Знаете, давайте я подержу вам голову.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 Полианна сидела, не меняя позы. Она так боялась причинить лишние страдания мистеру Пендлтону, что, казалось, даже дышать перестала. Близился вечер, солнце спускалось всё ниже. Звери и птицы вокруг словно всё понимали. Какая-то птица спустилась так близко к девочке, что та могла схватить её. Потом на ветке рощи у самой земли появилась белка. Она ткнула пушистым хвостом у самого носа Поллианны, а затем с опаской уставилась на пса. Но тот даже не шелохнулся. Вдруг пёс поднял уши, тихо заскулил и коротко тявкнул. Поллианна услышала голоса. Из-за деревьев показались люди. Они несли носилки и прочее необходимое снаряжение. За ними шёл доктор Чилтон. Это выстроенный всегда гладко выбритый человек с очень добрыми глазами, Поляна уже знала. Он подошёл к ней и приветливо улыбнулся. Итак, моя маленькая леди, вы решили поиграть в сестру милосердия? Ну что вы, сэр? У меня даже лекарства с собой не было. Я просто держала его голову, но я так рада, что оказалась здесь. Я тоже, кивнул головой доктор и занялся пострадавшим. Вечер. Полянна опоздала к ужину. Ненси поджидала её у двери. Ну слава богу, мис Полянна. А то я уже тревожиться начала. Уже полседьмого. Знаю, виновата ведьма, как звалась Полянна, но я не нарочно. Думаю, даже тётя Полли поймёт, что я просто не могла по-другому. А ей понимать нечего. Она уехала. Уехала? Ты хочешь сказать, Это из-за меня страшная картина пригрешений складывалась из кошки, собаки, мальчика-сироты, постоянно срывающего с иссус слово рада, упоминаний об отце, а также двух опозданий к ужину. Неужели она из-за меня уехала? Хм. Скажешь, что же? Просто ей пришла такая срочная телеграмма. Ее кузина из Бостона скоропостижно скончалась. Вот она и поехала ее хоронить. Теперь, я думаю, мы обе с тобой будем рады, потому что вместе будем вести дом, как нам нравится. Ты и я, и больше никого. Вот так я тебе и скажу. Ты и я, и никого больше. Вот так я тебе и скажу. Нэнси, как ты можешь такое говорить? Когда кого-нибудь хоронят, нельзя радоваться. Да я же не по хоронам радуюсь, я радуюсь. Не договорив, Нэнси украдкой лукаво посмотрела на Поллианну и с подчёркнуто оскорблённым видом добавила: "Мисс Поллианна, ведь это ты меня приучила к сваре и игре". Поллианна в задумчивости наморщила лоб. "Да, но что делать, Нэнси? Есть случаи, когда в эту игру играть нельзя. Например, когда кого-нибудь хоронят. Потому что в похоронах Совсем не о чему радоваться. На следующий день Полиана встретилась в условленном месте с Джейми Бином. Как и следовало ожидать, Джейми не слишком обрадовал известие, что женская помощь предпочла им каких-то неизвестных мальчиков из далёкой Индии. Может, так оно и должно быть. Всегда ведь то, что дальше, то интересней. Знаешь, это как с картошкой. То, что у тебя на тарелке, всегда кажется хуже, а то, что осталось в кастрюле лучше. Поляна захлопала в ладоши. "Верно, Джимми. И я знаю, что мы с тобой сделаем." Я напишу о тебе с своей женской помощью. Они, конечно, не в Индии, а на дальнем западе, но это ведь тоже очень-очень далеко. Ты бы и сам обиделся, если бы приехал оттуда сюда на поезде. Лицо Джимми просветлело. Ты считаешь, они могут меня взять? Ну да. Они же платят за воспитание мальчиков в Индии. Думаю, кто-нибудь из моей женской помощи тебя возьмёт. Только не забудем сказать, я буду работать. Зайду и постель. И я не попрошайка. Слушай, может быть, тётя Полли по тому меня и взяла, что я всё равно что из Индии. Ну, ты даёшь, усмехнулся Джимми и, повернувшись, ушёл. Неделю спустя Полианна подошла к тете Поли и сказала. «Тетя Поли, у меня к вам большая просьба. Вы не возражаете, если я сегодня отнесу студень не миссис Ноу, а другому человеку?» «О, Боже!» — тетя Поли тяжело вздохнула. «Что ты на этот раз выдумала, Полианна? Объясни, куда ты собралась идти со студнем?» Никуда? Куда бы вы ни одобрили тёте Поле? Я думаю, если вы позволяете мне носить студень ей, значит, позволите и ему. Ну хоть один раз. Ведь он только сломал ногу. Это ведь не навсегда тёте Поле. Миссис снова всю жизнь будет лежать в постели, и я и потом буду носить всё, что надо, а ему отнесу только один раз. Ему? Один раз? Что ты имеешь в виду, Плеанна? Кому ты хочешь отнести студень? Ой, ну да, вы же ведь ничего не знаете. Это случилось как раз тогда, когда вы уехали, в тот самый вечер. Я и нашла его в лесу. Ой, тётя Полли, мне пришлось открыть его дом и звонить врачу и держать его голову. Ну а потом я ушла и с тех пор больше его не видела. А когда сегодня Нэнси сделала студень для миссис Ноу, я подумала, что будет очень хорошо отнести хоть и разок студень не ей, а ему. Можно мне это сделать? Да, да, наверное. Э, а, а как его зовут? Ой, это мы незнакомы, то есть мистер Джон Пендлтон. Мисс Полли едва не подскочила на стуле. Джон Пэнтлтон. Ну да. Это мне Нинси сказала, что его так зовут. Может, вы его знаете? А ты с ним знакома? Поляныки внула. Конечно. Теперь он всегда со мной разговаривает и улыбается даже. Знаете, он ведь только из виду такой сердитый. Ну я пойду возьму свой день. Постой, Поляна. Я передумала. А всё-таки будет лучше, и если ты и сегодня отнесёшь студень миссис Сноу, хмм, можешь идти, моя дорогая. Лицо Полианны вытянулось от обиды. Тётя Полли, но она ведь ещё долго будет болеть, и ей всегда будут что-нибудь приносить, вы же сами знаете. А у него всего-навсего нога сломана. Это ведь быстро пройдёт. Вот уже так неделя прошла. Но мне не хотелось бы посылать студень мистеру Джону Пендлтону в Поллианна. Хм, он только выглядит таким сердитым. И я ведь могу не говорить ему, что это вы прислали студень. Я просто принесла от себя. Мне это он нравится, и я буду рада принести ему студень. Мисс Полли как-то странно поделала головой из стороны в сторону. Поллианна. Он знает, кто ты такая, неожиданно кротким голосом осведомился она. Наверное, нет, я тебе поле. Однажды я ему назвала своё имя, но он, по-моему, не запомнил. Он меня называет "дитя моё". А где ты живёшь, он знает? Нет, я не говорила ему. Выходит, он не знает, что ты моя племянница. Думаю, не знает. В комнате воцарилось молчание. Ладно, Пилианна. Ладно. Можешь отнести студень мистеру Джону Пендлтону. Я только прошу запомнить этот студень ты принесла от себя лично. Я мистеру Пендлтону студень не посылала. «Да, тетя, нет, спасибо, тетя Полли!» Крикнула Полианна, и стремглав вылетела из комнаты. На этот раз громадой серого камня не показалось Полиане столь неприветливой, как раньше. «Да, тетя, нет, спасибо, тетя Полли!» Пожелав, что жу rankи развешивали бильёна на заднем дворе, пылянна постучала. Ей пришлось изрядно подождать, пока дверной конец отворилась. "Простите, пожалуйста, я принесла студень из телячьей ножки для мистера Пендлтона. Спасибо, что мне передать мистеру Пендлтону? От кого этот студень?" В этот момент в холл вошёл доктор «А-а-а! В студине с телячей ножки! Неплохо, неплохо! А может быть, ты хотела бы сама повидать нашего больного, а?» «О да, сэр, очень хотела бы!» Служанка изумленно уставилась на доктора, но тот кивком головы подтвердил приказ, и она нехотя повела девочку через холл. Одна из зверей, которые в тот раз показались полиане такими пугающе таинственными, была теперь отворена именно туда и привела ее служанка. «Вот, извините, сэр, здесь вот одна девочка, она пришла со студнем, и доктор велел провести ее к вам». «Послушайте, я ведь не разрешал!» «А-а-а! Это ты!» «Да, это я, сэр!» И я так рада, что они пропустили меня. Я уже боялась, что я не попаду к вам и не увижу вас сегодня. Мистер Пендлтон неопределенно хмыкнул, но губы его растянулись в улыбке. «А я принесла вам студень. Надеюсь, вы любите студень из телячьей ножки?» «Никогда не пробовал». «Не пробовали?»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 Я, конечно, знаю, что в Библии написано, что это может наступить раньше, чем мы думаем, но я думаю, то есть я, я конечно, верю Библии, но я хочу сказать, что я всё-таки не думаю, что это начнётся так скоро. Джон Пендлтон зашёл со звонким, раскатистым смехом. Как раз в это время в комнату входил санитар. И изумлённо взглянув на больного, он попятился. и поспешил выйти По-моему, ты немного запуталась, глядя на поляну, проговорил сквозь смех мистер Пендлтон.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 врач отозвался мистер Пендлтон. И потом вы ведь сломали только одну ногу. Теперь вы можете радоваться, что не сломали обе. в школьной литературной программе прозвучала восьмая часть книги Эленор Портер Поляна. Читала Юлиана Чернышова.